Глава двадцать четвертая. Дракон. Я чувствовал, что Регина совсем замкнулась в себе и не мог вытащить ее из этого кокона, потому что за одним моим плечом стоял Дозромак, а за другим Килисия. Стоило сделать неверный шаг, и кто-то из них навредит Регине. Конечно, сейчас они не в курсе меток, но это дело времени, причем сравнительно недолго. Ведь о наших отношениях уже судачит весь Кломхольм. И зеркальный ритуал связал не только нас с Региной, но и Дезрамака с нами. А этому хитрому проныри только позволь залезть в чужую голову. К счастью, мы не способны читать друг други, как в открытой книге. Но все же я понял, что Регина рассказала не все. Понял это и волкодлак. А значит, он сделает все, чтобы вытрясти из девушки сведения об охотниках. Именно этому я и был намерен помешать. Я застал дознавателя врасплох там, где его чуткий слух и не менее острое зрение не могли служить преимуществом. Грант находился в кабинете у Келиссии, и два проректора кружили над ним, словно коршуны». Пусть кто-то всерьез верил, что примесь древней крови давно ничего не значит. Я-то их силу. Надвиг и Стэнсон объединили усилия, чтобы ослабить врожденные способности волкодлака, рассредоточив его магию. Это называлось оморочкой. Безобидным ее вариантом, когда тонкие нити магии настолько невесомы, что их нельзя обнаружить, если не сосредоточиться а последнему изрядно мешала Килисия, разодетая, как цветок восточных пустошей. Мы здесь собрались узким кругом, и нам-то вы можете доверять Грант. Поймите, как ректор, я должна знать, как продвигается расследование и не угрожает ли девушкам новая опасность. В этот момент я и вошел без стука, чем вызвал крайнее удивление у проректоров и неудовольствие хозяйки пышного кабинета больше похожего на будуар-фаворитки, чем на рабочее место. Прошу прощения за вторжение, но у меня срочные сведения для Гранда Дозрамака. Это касается проведенного сегодня зеркального ритуала. Килисия стала самой обворожительной улыбкой на губах, на которую была способна. Лишь в глазах застыло выражение, выдающее в ней злобную гарпию. Сейчас она жалела, что не закрыла дверь. «Прошу извинить меня, Гранда но дела зовут. Сами понимаете, я себе не принадлежу». Дознаватель ловко вскочил со стула и с самым извиняющимся видом попятился к двери, ухватив меня за локоть. «Стоило нам выйти из кабинета ректора, он приложил палец к губам, призывая к молчанию». Мы спустились в просторный холл, миновали столовую, и лишь тогда Дозармак громко произнес. «А не прогуляться ли нам с вами по липовой аллее?» «Я слышал о ней еще в столице. Говорят, очень красивое и уединенное место. Правда, в связи с последними событиями не такое уж привлекательное». «Разумеется», — кивнул я. Поговорить с Дозромаком наедине мне было так же необходимо, как и ему со мной. Пришла пора объединить наши усилия во имя общей цели. «Вы всерьез считаете, что лаборатория по производству адамантовой жилы находится здесь?» Спросил я, когда мы взобрались на пригорок и сели на скамейку под старой липой. Той самой, где и нашли, Форфелию, подругу моей Регины. — Уверен, дорогой Грант. — С вами разрешите, я буду говорить без обиняков. — Я не совсем уверен в другом, — вздохнул Ликан и искосо посмотрел в мою сторону. — В том, что вы не имеете к ней отношения. — Не спорьте и ничего не объясняйте, я все равно вам не поверю. — До многого надо дойти самому. Он усмехнулся и постучал указательным пальцем по виску. Мой покровитель всегда учил проверять каждое возникшее подозрение, но он был не совсем прав. «Да, чего же?» — рассеянно спросил я, думая, как бы выпутать из всего этого Регину. «На это требуется столько времени, что преступник может ускользнуть из когтей правосудия. Не следует забывать, что он всегда на шаг впереди преследователей». Но сейчас мы, благодаря вашей помощнице, и, разумеется, вашему ритуалу, получили шанс на значительный рывок. «Вы про имя?» — что слышала Регина. «Ерлонг. Довольно распространенная среди магов». Вставил я слово, желая увести дознавателя в сторону от главного. От того, что скрывала Ламия. «Сначала я сам поговорю с ней». Вы все равно никого не найдете. Я предлагаю другое. Давайте я сам помогу вам отыскать эту лабораторию. Тем более я имею доступ в те помещения, которые Ламе, пусть и выпускного курса, никогда не попадет. Регина вам не нужна, тем более, что это опасно для нее. «Ну ведь она тоже учится надознавателя. Опасность ее жизнь...» И не думайте, что лами и так беспомощны. Волкодлак говорил со снисхождением и легким пренебрежением. Он то по птичи склонял голову, то снова смотрел вдаль, будто беседовал сам с собой, для того, чтобы упорядочить мысли. И все же я настаиваю, сказал я и поднялся на ноги. этой заметки? Спросил мне вслед ликан. Я ощущал ухмылку в его тоне. Да, волкадлак приготовил главное напоследок. Это не ликан, а лис какой-то. Впрочем, следовало ожидать. Зеркальный ритуал связал нас троих не меньше, чем на полгода. Да, сами понимаете, если понимаете. Я обернулся к дозрамаку и посмотрел сверху вниз, глаза в глаза. «Куда нам понять драконов?» Грустная улыбка дознавателя была ничем иным, как притворством. Меня только сейчас осенило, что он вел эту игру с того момента, как увидел лимп и непрекаянную душу Регины. Хитрый его смекнул, что теперь эта связь позволяет ему контролировать не только Ламию, но и меня. И он прекрасно знал о моем прошлом о том, что меня выставили из Академии Вильгемины именно из-за употребления запрещенного зелья, и что я захочу найти эту лабораторию, чтобы снять с себя подозрение. Но гораздо приятнее вынудить меня это сделать, потому что тогда можно диктовать свои условия. «Вы знали, что Регини не под силу ее обнаружить?» — лишь произнес я. Лекан пожал плечами и опустил голову, делая вид, что изучает свои перчатки, светло-серого цвета. «Может так, может и нет. Пойдемте, я вам кое-что объясню». Дознаватель довольно проворно поднялся на ноги, отбросив ленивую плавность. Сейчас его голубые глаза горели тем огнем, что я видел лишь у фанатиков, увлеченных своим делом. Если вы думаете, что кого-то волнуют лами и лишенные дара, то нет. И ректора они не трогают, и декана их тоже. Каждый думает, как бы не пострадать самому, а лучше извлечь из сложившейся ситуации выгоду. И вы, Грант, размышляете о том же. Подытожил я, прибавив шагу, чтобы поспеть за низкорослым ликаном, вдруг проявившим прыть. И я... «И мое начальство, и вы прежде всего!» Злой кинул дозрамак через плечо. «Мы шли прочь от Кломхольма. Я даже не спрашивал куда, лишь бы Ликан продолжал откровенничать и забыл о Регине. Моя задача была убедить его в том, что она абсолютно бесполезна, а значит, не стоит тратить на девушку драгоценное время». В верхах бытует мнение, что заговоры против древних не только неизбежны, но и необходимы, чтобы сдерживать их амбиции. Я не поддерживаю его, а говорю сразу. Амбиции истинных не менее велики, и их тоже необходимо укращать. Поэтому я искренне хочу найти этих охотников и искоренить под корень. Вот что я получил на медне от неизвестного адресата, прочтите». Он опустил руку в карман пиджака и достал оттуда свернутый в четверо белый листок. Остановился и протянул его мне, озираясь по сторонам. «Хочу узнать ваше мнение, раз уж мы работаем в связке». Я с хмурым видом развернул бумагу. Ничего доброго от анонимок, присланных дознавателю, ожидать не приходилось. В центре листка было написано Лига неравнодушных, как они себя называют, состоит из шести членов. Один из них недавно был найден мертвым в районе на окраине столицы со следами магического заклятия. Осталось пятеро. Главный дракон, потом маг и трое волкозлаков. Найдите их, пока они не нашли вас. Ваш СС. Я перечитал записку еще раз. Она пришла с утренней почтой по защищенному каналу, которым пользуется отдел дознания в тайной полиции. Отследить адресата невозможно. Я уже пробовал. Пояснил Дозрамак и поджал тонкие губы. — Что означает СС? — спросил я. — Почему он так себя обозначает? — Должно быть, хочет обозначить себя, придать значимость. — усмехнулся Дозрамак. Поймаем, спросим. Кстати, я навел справки об убитом, упоминаемом в письме. Весьма интересный экземпляр. Я сейчас вам о нем все расскажу.